Сердце Кэтрин билось так сильно, словно ей было 17 и ей делают первое в ее жизни предложение. Она подумала, он пытается сказать, я для него просто Кэтрин. Ах, милый, как чудесно и как смешно! Но слух она произнесла. Я понимаю, что вы имеете в виду. В мыслях я никогда не называю друзей по имени. Уильям задумался над ее словами. А как же вы думаете о них? — Не уверена, что могу это описать. Главное, это не имя, не лицо, а что-то такое, что принадлежит только этому человеку и больше никому. — Да, я понимаю, что вы имеете в виду. Вы собирались рассказать мне об эверсли Что же случилось? Он все еще хмурился. — По-моему, здесь нет связи. — Как раз здесь она есть! Кэтрин наградила его своей очаровательной улыбкой. «Довольно относительная. Я плохой логик. Продолжайте. Расскажите мне, что произошло. Вы им написали. И что они ответили?» «Они предложили мне приехать и побеседовать с ними». Кэтрин склонилась над своей уткой. «И вы поехали?» «Да, но из этого ничего не вышло». Ей хотелось поднять глаза, но она удержалась. «Расскажите. Да нечего рассказывать. Я вошел. Никого из партнеров не было». Я вышел и на улице столкнулся с человеком. Девушка еще ниже наклонилась над столом. — Каким человеком? — Ну, он похож на клерка, очень респектабельного вида. Вначале я решил, что он пьян, а потом, что болен. Он спросил, кто я такой, и я ответил. Все это выглядело странным, но он сказал, что все в порядке и ушел. — Но внутри, в офисе, вы кого-нибудь видели? — Да, секретаря мистера эверсли Какая она? — Уильям рассмеялся. она? Это не женщина? Обычно ведь так бывает. Да, женщина, и довольно красивая. Не молодая, но эффектная. Я просто пытался поймать вас, узнать, знакомы ли вы с ней. Я поняла. Да, знакома. Ее имя Мисс Джонс. Она секретарь Сирила эверсли старшего партнера. Работает уже долго, лет 15. Очень квалифицированный работник и, как вы выразились, эффектная женщина». Кэтрин посмотрела ему в лицо. — Что произошло, когда вы ее увидели? — В общем, ничего. Она назначила мне довольно позднее время, около шести часов. Никого из партнеров не было, и офис закрывался. Она не была расположена беседовать со мной слишком долго. Я показала ей несколько животных и спросил заинтересует ли фирму идея выпускать их на фабрике с нашим патентом. Но она на них едва взглянула. — На что же она смотрела? — спросила Кэтрин. — Ну, на меня... Клянусь, ее глаза просто буравили меня. Я чувствовал себя мерзким черным тараканом. Она сказала, что все эти вещи не в их стиле, но она расскажет о них мистеру Эверзли и сообщит мне результат. Ну, через пару дней я получил записку. Мистер эверсли не заинтересовался. Девушка вновь занялась уткой. — А когда все это произошло? Ну, — Как раз перед тем, как мистер Таттлком попал в больницу. — А скажите... «Кто написал первое письмо, вы или мистер Таттлкомп?» «Я». «Написали или напечатали?» Тут она услышала смех Уильяма. «Вы никогда не видели моего почерка, а то бы не спрашивали. Я, знаете ли, не хотел, чтобы они нас сразу отвергли. Я прекрасно напечатал, четко и без помарок. А подпись?» ну, «Вполне разборчиво. Уильям Смит». Кэтрин очень медленно и осторожно произнесла. Я понимаю, все это звучит неприятно. Похоже на допрос, но мне кажется, так как я знаю Сирила эверсли то могла бы выяснить, видел ли он ваше письмо. Он мог и не читать его. Многое он оставляет мисс Джонс. Вот и я подумала, что лучше бы мне узнать, как выглядело письмо и чья на нем стояла подпись. Подняв глаза, она увидела нахмуренные брови Уильяма, покраснела и воскликнула. «О, простите меня!» Недовольство на лице Уильяма сменило выражение испуга. «Нет, нет, не говорите так. Это замечательно с вашей стороны. Я просто подумал...» «Что?» Уильям отметил выражение просто сердечного удивления на ее лице. «Не знаю, у меня было что-то вроде озарения. Даже не могу объяснить, что это было. Вы сказали, что могли бы выяснить, читал ли эверсли мое письмо. И у меня что-то как будто завертелось в голове. Правда, это, скорее всего, последствия удара, а не ваших слов» но я, пожалуй, не буду предпринимать никаких шагов до возвращения мистера Таттлкомба. Не хочу, чтобы он решил, будто я делаю что-то, пользуясь его отсутствием. Только не считайте меня неблагодарным, хорошо? Я не хочу, чтобы вы так обо мне думали. Кэтрин так и не считала. Она с ужасом думала о том, что, увлекшись опасной затеей, едва не сделала шаг в пропасть. Поэтому была страшно благодарна Уильяму за его щепетильность по отношению к мистеру Таттлкомбу. А если бы он согласился? Что, если бы ей пришлось выбирать, отказаться от обещаний или появиться в офисе Сирила в качестве защитника Уильяма? Страшен даже не Сирил, а бред Конечно, она не желала продолжения страданий мистера Таттлкомба, но было бы жаль, если бы он вернулся на работу слишком скоро. Она пока не чувствовала себя готовой взять Уильяма Смита за руку и вести в круг семьи. Пока!